Замазка Однажды стекольчик Замазывал на зиму рамы А Костя и Шурик Стояли рядом и смотрели Когда стекольчик ушел Они отковыряли от окон Замазку и стали лепить Из нее зверей Только звери у них не получились Тогда Костя Слепил змею И говорит Шурику Посмотри, что у меня получилось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 Вдруг зазвонил звонок. Костя бросился занимать место. А Шурик где-то застрял. Вот Костя занял два места. На дно сел сам, а на другое положил замазку. Вдруг пришел незнакомый гражданин и сел на замазку. Костя говорит, э -э, «Это место занято. Здесь э -э, Шурик сидит». «Какой такой Шурик? Здесь я сижу», сказал гражданин. Тут прибежал Шурик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 Сказал Костя э, Отдайте замазку Какую замазку? Э, которую мы из окна выковырили Из окна выковырили? Ну да Отдайте, дядя Да я одни брал у вас Мы знаем, что не брали Вы сидите на ней Сижу? Ну да Гражданин подскочил на стуле Что же ты раньше молчал? Негодный «Так я ведь говорил вам, что место занято!» «Когда же ты говорил? Когда я сел уже?» «Откуда же я знал, что вы сядете?» Гражданин встал и принялся шарить на стуле. «Ну где же ваша замазка, злодеи?» – проворчал он. «Постойте! Вот она!» – сказал Костя. «Где?»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 А замазка где? Замазка вот, в кармане Только постой Это не замазка А пряник Тьфу! В темноте перепутал, понимаешь? Замазку и пряник То-то я гляжу, что она не невкусная Костя со злости швырнул замазку на пол Зачем же ты ее бросил? Спросил Шурик она что мне она? Ей не нужна, а мне нужна